— О чем вы говорите? — так же тихо спросила девушка. — О причине всего этого, — ответил Феджин, — если он... Костлявым пальцем он указал наверх. — Так жесток с тобой. Ведь он скотина, Нэнс, грубая скотина. То почему же ты не... — Ну, — сказала девушка, когда Феджин замолчал, почти касаясь губами ее уха и не сводя с нее глаз. —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 Этот негодяй у тебя на один день, а меня ты давно знаешь, Нэнс. — Я вас хорошо знаю, — отозвалась девушка без всякого волнения. — Спокойной ночи. Она отшатнулась, когда Феджин хотел пожать ей руку, но снова твердым голосом пожелала ему спокойной ночи. И, ответив на его прощальный взгляд многозначительным кивком, Заперла за ним дверь. Феджен направился к себе домой, погруженный в глубокие размышления. У него медленно и постепенно зарождалось подозрение. Не только из-за сегодняшней сцены, хотя она и служила тому подтверждением. Подозрение, что Нэнси, измученная грубостью взломщика, решила завести себе нового дружка. Перемена в ее обращение, частые отлучки из дому, некоторые равнодушие к интересам шайки, которой она когда-то была так предана, и в довершение ее неудержимое желание уйти в тот вечер в определенный час, все это делало правдоподобным его догадку и превращало ее, по крайней мере для него, чуть ли не в уверенность. Предмет этой новой любви не был одним из его подручных. Он мог оказаться ценным приобретением с такой помощницей, как Нэнси, и его следовало, — так рассуждал Феджин, — привлечь без промедления. Нельзя было терять из виду и другой цели, еще более преступной. Сайксу слишком много было известно. а его грубое издевательство раздражало Феджина ничуть не меньше от того, что он это скрывал. Девушка должна прекрасно знать, что если она его бросит, ей никогда не защитить себя от его ярости, и эта ярость, несомненно, обрушится на предмет ее нового увлечения, а это приведет к увечью, может быть, и к смерти. Стоит подговорить ее... — размышлял Феджин, — и весьма вероятно, что она согласится его отравить. Для этого женщины проделывали вещи и похуже. Исчезнет опасный негодяй, человек, которого я ненавижу, его место займет другой, а мое влияние на девушку, подкрепленное тем, что ее преступление мне известно, окажется безграничным. Эти соображения промелькнули в голове Феджина за короткое время, пока он сидел в комнате грабителя, и всецело занятые ими он затем воспользовался представившимся случаем испытать девушку с помощью туманных намеков, брошенных при прощании. Она не удивилась, но притворилась, будто ей непонятен смысл его слов. Девушка все поняла. Об этом говорил. при прощании ее взгляд. Но, может быть, она отшатнется от предложения решить Сайкса жизни, а это была одна из главных целей, о которой надо было помнить. «Как усилить мое влияние на нее?» — думал Феджин, плетясь домой. «Как мне добиться большей власти?» Такие люди умеют изыскивать средства. Скажем... Не вырывая у нее признания...